Эпилог. Герцогиня Кембриджская заново открывает блетчли парк Июнь 2014 года. Готово! Снимай все! Копия бомбы останавливается, и герцогиня Кембриджская, совершающая экскурсию по блетчли парку улыбается демонстратору. Сейчас этот британский криптоаналитический центр знаменит на весь мир. но во время Второй мировой войны происходившая в усадьбе держалась в глубокой тайне. Именно здесь тысячи мужчин и женщин взламывали якобы нераскрываемые военные шифры стран гитлеровской коалиции. По мнению ряда историков, это достижение сократило длительность войны по меньшей мере на два года. Герцогиня, врожденная Кейт мидлтон выглядела ослепительно в своей военного покрое сине-белой юбки и блузки от Александра Маккуина. В ходе торжественной церемонии она объявила Блэчли-парк заново открытым после растянувшейся на целый год реставрации. Особняк и окружающие его корпуса восстановили в том виде, в котором они были в годы войны. В мирное время поместье пришло в запустение, но теперь его ежегодно посещают сотни тысяч экскурсантов. У герцогини имеются и личные причины для визита в БП. Ее бабушка, Валери мидлтон урожденная Глазбороу, некогда работала в 16 корпусе. вступая по ее следам, герцогиня встретилась с такими ветеранами дешифровки, как миссис Мапп Шарп, которая работает на неполную ставку в БП в качестве демонстратора работы бомбы. 96-летняя миссис Шарп Седовласая и прямая ростом 5 футов 11 дюймов объяснила внучке своей былой коллеги, как перехватывались и взламывались переданные с помощью раций шифровки. Невероятная история, прокомментировала герцогиня. В детстве я что-то смутно об этом слышала и часто пыталась расспросить бабушку, но она всегда отмалчивалась и так ничего мне и не сказала. В те времена мы об этом не говорили мы. Да сейчас тоже. На вопрос, нашли ли полученные в БП навыки таких женщин, как она, применение в мирной жизни, миссис Шарп уклончиво улыбнулась. «О, нет. Достаточно того, что сегодня люди ценят наш труд военных лет». Следует, однако, заметить, что это мнение разделяют далеко не все ветераны Блэчли Парка. Даже теперь, когда срок секретности истек. Окруженная рослыми детьми, внуками и правнуками, миссис Шарп, похоже, только рада рассказывать посетителям Блэчли-парка о тех годах. Но другие ветераны не пожелали сделать при жизни свои воспоминания о БП достоянием публики. Доказательством тому могут послужить многие посмертно опубликованные мемуары, такие как «Блеяние Блэчли», «Пера леди Корнуэлл», «Урожденный Озлы Кендалл». Остроумная и трогательная книга писательницы-сатирика, колумнистки Татлера и лауреатки многих премий, посвященная ее работе переводчицы в четвертом корпусе, увидела свет лишь после ее смерти в 1974 году. А другие ветераны считают себя навечно связанными присягой. К примеру, известно, что мисс Бет Финч, до выхода на пенсию, много лет проработавшая в ЦПС, Некогда была одной из немногих женщин-криптоаналитиков Блэйчли Парка. Однако эта седая дама, 98 лет, обычно одетая в кардиган нежно-лососевого цвета, вежливо отказывается обсуждать свой военный труд. Этим я бы нарушила присягу. Усилия, приложенные служащими блетчли Парка для сохранения тайны, не менее примечательны, чем их достижения на почве дешифровки. В эпоху мгновенного распространения информации в социальных сетях кажется просто невероятным, что тысячи мужчин и женщин некогда держали в руках самую взрывоопасную тайну Второй мировой, и все до одного и одной свято ее хранили. Ведь, как известно, Черчилль назвал их гусынями, которые несут золотые яйца, но не гогочут. Несмотря на сегодняшнюю суматоху, Вспышки фотокамер, запечатлевающих августейший визит. Миллионы посетителей, которые приезжают в БП подивиться на бомбы. Что-то из былого молчания золота продолжает витать над этим местом, защищая невысказанные тайны. Несомненно, еще множество нерассказанных историй о Блэчли-парке остаются скрытыми за семью замками в памяти тогдашних дешифровщиков. А уж они умеют держать язык за зубами. Теперь стены Блетчли-парка восстановлены и отремонтированы. Если бы они могли говорить. Но некоторые коды так и останутся невзломанными.